глава двадцать два ник и рейвен взяли в коробку и повели на крейсер парень был рад что не стали обыскивать объяснить что это за фиговина к нему примотана было бы реально сложно он молча взял рейвен за холодную ладонь и держал всю дорогу до того как их вывели на капитанский мостик коттола пусть хотя бы она чувствует что все идет по его плану самник в этом уверен не был На мостике, несмотря на поздний час, оставалось несколько человек. Все они были в форме, но Ник напрочь не разбирался в ипалетах и звездочках, поэтому переводил сейчас взгляд с одного на другого, пытаясь понять, к кому должен обратиться. На парня взирали, пожалуй, с любопытством и чувством явного превосходства. Так смотрят на мартышек в зоопарке. «Что вы нам хотели сообщить, господин Баргеза?» В голосе говорящего была насмешка. Он наверняка знал, как выглядит настоящий Андрей, и сейчас откровенно развлекался. «Ладно, пусть думает, что он умнее. Ник не соревноваться по интеллекту приехал. У меня секретная информация для капитана Зинодина Харвестера, и я сообщу ее только ему». «А вам не кажется, что вы, молодой человек, заигрались?» — недобро прищурился собеседник. «Мы не можем поставить Боинги». Чётким голосом, прямо глядя в глаза предполагаемому Харвестеру, произнёс Ник. Выражение лица оппонента сразу изменилось. «Всем покинуть помещение! Девушку тоже заберите в коридор!» И уже непосредственно дёрнувшемуся в сторону рейвен Нику. «С ней ничего не произойдёт, пока вы ведёте себя благоразумно. Зинодин Харвестер — это я». Когда помещение опустело, капитан Атолло сел в огромное крутящееся кресло и произнёс. «Ничего, мы купим айрбасы». «Где настоящий Боргеза?» «Мы вместе летели на пассажирском лайнере, который недавно прибыл. Произошло пиратское нападение, и они потребовали выдачи вашего инженера. Проверить эту информацию вы можете, связавшись с капитаном лайнера и полицией». Думаю, они уже заявили. Харвестер медленно кивнул, давая понять, что так он и сделает. «У вас что-то есть для меня?» «Да, но мне надо снять футболку». Капитан снова кивнул, и Ник осторожно, чтобы его не заподозрили в нападении, стянул майку. Попытался размотать скотч, но смог лишь закусить губу, чтобы не вскрикнуть. «Крепко прилип, зараза! Что-то режущее не одолжите!» Харвестер встал и, подойдя, протянул складной многофункциональный нож. Ник разрезал скотч, морщись отодрал его и передал костыль капитану. «Это ключ, который вез Андре. Он сказал, вы знаете, куда его установить». Но Баргеза предупредил меня и о рисках, поэтому у меня четыре встречные просьбы. Не волнуйтесь, они несложные. Капитан хмыкнул. Ну, излагайте. Во-первых, мне нужны два бластера и разрешение к ним. Поскольку я так понимаю заботиться о выживании, мне придется самостоятельно. Один. Один бластер. Если хотите, могу прикрепить охрану, пока вы на эрере. Ладно, сопровождение не надо. Мы собираемся здесь остановиться, не привлекая внимания. Второе. Стараясь вам доставить информацию тайно, я наделал несколько глупостей в космопорту. В туалете желтого сектора связанный скотчем охранник. Его надо освободить, оплатить лечение, если потребуется, и стереть все данные об инциденте с камер и из памяти охраны космопорта. Резонно, — одобрительно ответил Харвестер. В-третьих, Эник вытащил из кармана джинсов пластиковую карту. Наш багаж в камере хранения космопорта. Надо забрать и доставить в отель «Ля Милет». — С размахом же вы отдыхаете, — усмехнулся капитан, видимо, зная, что это самая фешенебельная гостиница Констанции, столица Реры. — У нас медовый месяц, — парировал Ник и продолжил. — И в-четвертых, нас самих надо туда отвезти, потому что вернуться прежним путем, как вы понимаете, возможности нет. — Договорились. Пока вас покормят ужином, я уточню некоторые моменты. Потом, если все так, как вы рассказали, аэрокар доставит вас в гостиницу. И, знаете, мне неожиданно приятно, что, оказав такую сложную услугу, вы не попросили ничего материального, так сказать. Определенно находчивого находчивые и неробкого десятка. Никогда не думали о карьере в спецслужбах. Нам нужны такие люди. Нет, спасибо, усмехнулся Ник. У меня совершенно другие планы на жизнь. И надеюсь, она резко не укоротится благодаря этой услуге чувствую — Чувство юмора — тоже отличная вещь, — улыбнулся капитан. — Но она нет и сюда нет. Спасибо за помощь. Она действительно очень ценна. — Скажите, — спросил Ник после небольшой паузы, переминаясь с ноги на ногу, — есть шанс, что он останется в живых? Харвестер понял, про кого речь, и вздохнул. — Если еще жив, то да. Он ценный трофей при обмене пленными. Но как это не прискорбно озвучивать в ваших интересах, чтобы он был уже мертв? Ночные бдения в диком скиту и обратная дорога в столицу прошли благополучно. Король находился в прекрасном расположении духа, как будто вчера на него не было покушения. Не погибли три человека его личной охраны, и ему не пришла в голову чудовищная мысль, что нападение было организовано Анна За последнее Шустер волновался больше всего. «Если король позабудет похлопотать о расследовании в Серебряном ручье», Бог с ним, а вот ситуацию с принцем нельзя было выпускать из рук. Марайк решил, что это само провидение, если оно вообще существует, ответила ему на вопрос, кого выбирать между отцом и сыном. Ваше Величество, я сейчас буду проводить дознание насчет вчерашнего инцидента. С принцем вы тогда пообщаетесь сами, уточнил Эванеску, сопровождая короля от кареты до личных покоев. На монарше чело резко набежала туча. Он как будто проснулся после сладкого сна и узрел мрачную действительность. «Сам! Передайте, что я его жду немедленно в зеленом кабинете! Будет сделано, ваше величество!» Естественно, к принцу Марайк отправился лично. Нельзя отпускать контроль над ситуацией, когда играешь на таком уровне. А Нориона в его покоях не оказалось. камердинер предположил, что принц отправился на стрельбище. — Ага, балакосос, — хмыкнул про себя Марайк, сбегая вниз по лестнице. — Значит, в мое отсутствие тренируешься. Впрочем, он уже давно взял на заметку, что недооценивать молодого наследника не стоит. А Норион действительно был на поле, он стоял к Марайку в полоборота, а метрах в ста от него яблочко мишени уже было плотно нашпиговано стрелами. — Добрый день, мой принц! Мы вернулись! — постарался Шустер произнести максимально естественным голосом. А Норион пустил, не поворачиваясь, еще одну стрелу точно в цель, потом опустил лук. «Уже слышал, и голос его прозвучал как-то недобро. Знает про нападение? Наверняка. В этом замке на принца работают даже мыши. И как же вы допустили покушение? Что, нельзя было выслать вперед разведчиков?» Шустер запрятал раздражение поглубже и покаянным голосом произнес... «Виноват, ваше высочество. Спокойная публичная дорога. Вашего батюшку любят. Не просчитал. Больше такого не повторится». Анрион от злости скрипнул зубами, но потом неожиданно уточнил. «Вы с королем всю ночь бодрствовали в святилище?» «Так точно, ваше высочество? Я и еще два человека охраны». Принц удивленно выгнул бровь. Наверное, ему показалась странной и незнакомой формулировкой «так точно». — И еще, Ваше Величество просил передать, что ожидает вас срочно в зеленом кабинете. — И вон в скверном расположении духа. Принц кивнул и пошел в сторону замка, значительно более отчужденный, чем обычно. — О чем-то уже догадывается. За ним нужен глаз да глаз. У пацана прямо нюх и щейки. Король сидел на своем привычном месте в походной одежде, поплебейски закинув ноги на стол, чтобы отдыхали от дороги. Такая поза чаще всего символизировала, как он глубоко презирает всех заявившихся к нему на аудиенцию. Для Анариона это тоже не было новостью. Он почтительно остановился в паре метров от стола и, поклонившись, первым заговорил. — Я выполнил вашу просьбу, отец. — Ты сейчас о чем? — недовольно бросил король, стараясь скрыть забрюзжащим тоном растерянность. Я показал княжне халит город и дворец, ответил на все вопросы был гостеприимным хозяином, как вы и распорядились». Тут принц умолчал, что провел с девушкой ровно столько времени, сколько считалось приемлемым для любой необязательной встречи, чтоб княжна, не неровен час, не возомнила себе, что прогулка — это свидание, и не трактовала формальную вежливость, как его личный интерес. «Хорошо», — неопределенно проговорил король. «Почему у тебя тогда лицо, будто ты объелся кислых слив?» Я очень расстроен покушением на ваше величество. Все-таки правильнее было взять меня и моих людей». «А где шлялся ты со своими людьми, что я предпочел Иванеску?» — скричал король. Принц не вздрогнул. «Ясно. Снова провал в памяти. Теперь он еще виноват, что не выехал на охрану. Я выполнял ваше предписание по сопровождению леди Халет. Впредь, я надеюсь, всегда быть рядом с вашим величеством». Король снова забегал глазами. Похоже, он помнил, что велел развлекать девушку, но как-то это не вязалось в его голове с тем, что Анарион именно поэтому не отправился его сопровождать. — Ты ж знал, что я поеду в скит, — уточнил его величество. — Естественно, отец, вы же мне велели не сопровождать в этот раз из-за приезда князя щебечащей впадины. — И ты кому-то говорил, куда и когда я поеду? — вкратчиво произнес король, буравя сына взглядом. Анорион не выдержал и вспыхнул. — Вы считаете, что нападение мог подстроить я? А кому больше, чем тебе, выгодна моя смерть? — Да вы с ума сошли, отец. Я вам всегда верно служил и не раз рисковал собственной жизнью. Но однажды это надоедает, да? Присмыкаться. Хочется уже, чтобы ползали перед тобой, — произнес его величество, понизив тон, но голосом полным яда. «Вы мой отец и мой король. Я вас почитаю. Но порочить свою честь не позволю. Можете меня пытать, я никогда не сознаюсь в этом поклепе». «Ой, Ли!» — хмыкнул король уже куда более добродушным тоном. «Короче, скройсь с моих глаз до тех пор, пока я все не обдумаю. Возьми триста человек и скачи в это свое сияние». «Ваше сияние», — снова поправил принц. «И мне нужны пятьсот бойцов». Там протяженная граница. — Триста! — опять вскричал его величество, вскочив с места и сжав кулаки. — И проваливай сейчас же, не доводи до греха! Принц резко развернулся и покинул кабинет. Через полчаса лошади уже были оседланы, и небольшая армия выступила из Айркараса. Принц ехал в окружении своих людей, с трудом сдерживая обиду и гнев. Сейчас бы выпустить силу, чтобы хоть немного ослабить их хватку. Но нельзя, воины должны быть уверены в нем и его спокойствии. Придется как-то справляться внутри себя. Ник и Рейвен уже 20 минут сидели молча в холле Лямилет и ждали багаж. «Может, пока зарегистрируемся?» — робко уточнила девушка, но Ник лишь мотнул головой и тихо сказал. — Мы отсюда поедем в другое место. Менее шикарное, но зато там будет проще оставаться незамеченными. Ты же не против? — Нет. Тишина, на удивление, не напрягала. Обсуждать здесь что-либо небезопасно, и оба это понимали. Наконец вещи доставили, и Ник вызвал такси. Это была настоящая наземная машина, поскольку эрерцы летали лишь на дальние расстояния, а так очень стремились не захламлять свое бесподобно бирюзовое небо новая гостиница была довольно скромным зданием как и практически все в констанции со стеклянным фасадом зайдя в номер ник сразу зашторил прозрачную стену быть рыбкой в аквариуме он не собирался и вообще удивлялся как люди могут так жить потом сел на кровать рядом с рейван и не глядя на жену с ходу выложил ей как на духу все до капли надо было сразу покончить с тайнами пока тайны не покончили с ними Выговорившись, Ник замолчал и впервые поднял тревожные глаза на жену. Он ждал любого варианта. Истерику, Рэйвен и так для девушки, ну, не беря в расчет Селену, довольно долго продержалась молча и спокойной. «Вспышку злости с бросанием вас. Все-таки Ник уже неоднократно реально подвергал ее жизнь опасности. Обиду и даже пощечину за то, что не рассказал сразу, но Рэйвен удивила опять». Она неожиданно обняла Ника за шею и, нежно прижавшись щекой к его уху, произнесла. «Ох, хорошо, что ты поделился. Я так за тебя волновалась». И все. Ни упреков, ни злости, ни слез. Ник благодарно притянул девушку к себе еще ближе. «У меня самая восхитительная жена на свете», — прошептал он совершенно искренне. «Ту запредельную степень доверия, которую ему предоставляла Рэйвен...» Ник только начинал осознавать и старался настолько же открыться в ответ. Самое время было сказать три главных слова. Ник был уверен, что девушка их давно ждет. И он знал, что эти слова — правда, но выдавить их из себя почему-то не мог. Фраза застревала в горле, пережимая дыхание. Вместо этого погладил ее по волосам и проговорил — «Сегодня было очень утомительно. Давай завтра поваляемся с попкорном и кино. А послезавтра уже выйдем исследовать мир. Я тут прихватил буклет в фойе про двухдневный выезд на сафари. Как идея?» «Замечательно», — выдохнул Рэйвен, поудобнее устраивая голову на его плече. Весь следующий день они действительно провели в постели, заказали в номер какой-то местный фастфуд, купили билеты на сафари, Ника не отпускала беспокойства. Поездка как раз была отличным вариантом слинять на пару дней в неизвестном направлении, стать невидимками для возможных преследователей. Вроде бы он все предусмотрел. В гостиницу они поселились под ирландской фамилией. Куда читали грасов делось из космопорта, вообще никто знать не мог. И Ник уже прошерстил базу данных страховщиков. Зинадин сдержал слово охраннику, чей бейдж они использовали. Был выдан больничный на неделю в связи с легкой травмой на работе. В полицейских сводках тоже никаких сведений о беспорядках или ориентировке. Значит, есть надежда, что Харвестер выполнил обещание в полном объеме. Если даже на оттоле была крыса, искать их станут в Ля-Милет, а не в этом второсортном отельчике. Все же рисковать и соваться снова в космопорт Нику не хотелось. Надо связаться с братом и узнать, когда их ожидать. Быть может, Виктории удастся приземлиться где-то в другом месте. Джаред ответил не сразу. «Привет. Мы заканчивали маневр на орбите. Я собирался тебя попозже набрать». «Хай, бро!» — хмыкнул Ник и спросил с робкой надеждой. «Вы уже за нами? В смысле, на Эреру?» «Ну да. Нашего присутствия больше на PA-99N2B не требуется». Через четыре дня сяду в Новом Белфисте. Мне там кое-что надо забрать с завода. Может, сразу туда прилетите?» «С удовольствием», — выделил Ник. «Я как раз хотел тебя о чем-то таком попросить. И лучше не свети нашей фамилии в космопортах. Я тут э кое во что вляпался». Ред хмыкнул и перевел камеру на свои ноги, закованные в экзоскелет. «Я тоже». «Упс», — Ник почесал затылок. «Чувствую, нам будет о чем поговорить долгими космическими вечерами». «Ник, я могу чем-то помочь?» Уже став серьезным, спросил Джерри. «Не, у меня все под контролем». Чересчур бравируя, бросил Ник, но увидел, что не смог провести брата. «Будь осторожен и лишний раз в драку не лезь». «Это совет от парня с двумя сломанными ногами». «Привет, Рэйвен». «Привет, Селени», одновременно произнесли братья и рассмеялись. Ник поднес согнутую в локте руку с кулаком к плечу, Джерри хмыкнул, помотал головой, но ответил тем же. Этот жест, выкопанный братом в какой-то исторической книжке, означал враг не пройдет». И это было их детское секретное прощание. Они его уже не использовали много лет, но почему-то именно сейчас о нем Ник вспомнил.